Часть пятнадцатая. В преддверии катастрофы. Давно Пентакил не испытывал настолько сильного страха. Его ноги стали ватными, а сердце ушло в пятки, когда совсем близко, слева от лесной дороги, послышались тяжелые шаги еще одного металлического галема. «Только не это! Неужели все кончено? Меня обнаружили!» – заметались в голове беспокойные мысли. Архимаг выругал себя, что не сбежал, пока была возможность, а принял рискованное решение вернуться в подземелье и вытащить оттуда тело магистра Борха. Желание выяснить личность нового хозяина армии големов перебороло страх. От этого зависело слишком многое. Можно сказать, судьба всего королевства, но теперь... Пентакил боялся, что в любую секунду будет поражен красным лучом в затылок. Ничего не оставалось, как бежать из последних сил, надеясь на чудо. И чудо произошло. Голем замешкался среди стволов деревьев, давая мужчине драгоценные секунды, чтобы скрыться за фасад кареты. Жадно хватая ртом воздух, Архимаг затолкал в салон тучное тело старика в черной мантии и рванул к лошадям, чтобы отвязать их от дерева. Только леденящий кровь-страх позволил мужчине пробежать с тяжелым грузом более двух сотен метров. Было глупо умереть сейчас, в шаге от спасения, поэтому Пентакил сжал всю свою волю в кулак и довел начатое до конца. Четверка лошадей рванула с места и понесла Архимага прочь в тот самый момент, когда двухметровый гигант-убийца наконец выбрался на дорогу. Пентакил не верил своей удаче. Он все-таки реализовал задуманное. Раз Магнуса освободить не удалось, то оставался всего один вариант – оживить еще одного участника недавних событий. Другого способа узнать, кто увел из хранилища шесть големов, просто не существовало. Теперь нужно было снова встретиться с Луизой, чтобы с ее помощью разыскать Резольду. Если Магесса не соврала, то жрица не уступала королеве эльфа в целительных способностях и могла воскресить магистра. Нужно было срочно вернуться в Варвик, но существовала одна проблема – Если голем древних продолжит преследовать экипаж Архимага, то через несколько часов обязательно приблизится к Макшелю, ближайшему городу за горным перевалом. Легко представить, какими жертвами обернется подобная встреча. Пентакил никогда не отличался добротой и своими собственными руками убил множество людей. Но ему не хотелось становиться причиной бессмысленного истребления жителей целого города. Нужно было обмануть преследователя, направив к нему в качестве приманки кого-то из города. Проще всего нанять команду авантюристов. Пять золотых и любая медная команда тут же отправится выполнять задание архимага. План выглядел жестоко по отношению к исполнителям, но ценой их жертвы можно было сохранить многие тысячи невинных жизней. Мужчина думал над успешной реализацией задумки всю дорогу до подъезда на горный перевал, но проблема с преследователем быстро отошла на задний план, когда ему навстречу выехала повозка без опознавательных знаков. Из-за крутого изгиба дороги он увидел ее слишком поздно. Между ними было не более 80 шагов, и это расстояние стремительно сокращалось. По тайным лесным тропам Южного гринвальда ездили всего две категории путников – бандиты и члены Альянса Магов. Если учесть количество трупов, обнаруженное на Сигарской базе, то западная группировка фактически прекратила свое существование. Десяток учеников-подростков и несколько древних стариков в цитадели у Вивика не в счет. Скорее всего, повозка впереди принадлежала бандитам. Но эти ребята были довольно трусливы и не нападали, если оказывались в меньшинстве. Завидев впереди экипаж с гербами магической академии, они просто разбегутся, чтобы избежать опасного столкновения. Пентакил остановил лошадей на безопасном расстоянии и крикнул во весь голос. «Кто вы такие? Назовитесь!» Отреагировав на обращение, незнакомцы также остановились. Далеко не все в альянсе знали, что Пентакил является их союзником. О бандитах и говорить не приходилось. Мужчина годами успешно скрывал свою принадлежность к мятежникам от тайной канцелярии короля, поэтому появление кареты Магической Академии в подобном месте должно было вызвать у незнакомцев как минимум удивление. Существовал шанс, что это лишь первая повозка из колонны. В таком случае Архимаг сам будет вынужден искать пути к отступлению, и о спасении магистра Борха придется забыть. Если бандитов много, они наверняка нападут. «Назовитесь или будете уничтожены!» Пригрозил Архимаг, демонстративно поднявшись на месте Возничева в полный рост и выставив вперед посох Эбиса. К сожалению, мужчина так и не выяснил, в чем сила этого древнего артефакта. Огромный желтый кристалл на навершии не увеличивал дальность действия магии, а наоборот, рассеивал поток магической энергии в разные стороны, превращая красивый посох в бесполезную палку. Тем не менее, сам по себе артефакт выглядел довольно устрашающе, чего было вполне достаточно для запугивания простолюдинов. «Какая неожиданная встреча! Рада приветствовать великого архимага Пентакила! Не думала встретить вас в таком месте, да еще и на гербовой карете Академии!» Донесся в ответ хриплый женский голос. «Мое имя вы знаете. Назовите свое!» «Великий архимаг Ригрит, прошу вас, опустите свое оружие. Давайте просто поговорим!» «Действительно, неожиданная встреча!» Пробормотал мужчина и поморщился от досады. Боги посмеялись над ним. Едва избежав одной смертельной западни, он тут же угодил в другую. Что могло быть хуже, чем столкнуться на горном перевале с безумной некроманткой Ригрит? Ее телохранители прославились как банда безжалостных убийц. Несколько из них являлись мастерами стрельбы из лука и могли поразить его прямо сейчас. Возможно, они уже покинули повозку и скрылись за скалами, чтобы незаметно сблизиться с его экипажем и атаковать с более удобной позиции. Пентакил много раз хотел поквитаться с Ригрид за то, что она не вернула полагавшуюся ему часть учеников, передав их Магнусу, и тем самым серьезно ослабив его группировку, но встретиться с ней вот так, без телохранителей и возможности отступить из боя, было худшим из вариантов. Однако, раз Ригрид еще не приказала своим людям атаковать, у нее не было намерения убивать своего противника». Наверняка она решила взять его в плен, чтобы получить не только его посох и спрятанные в карете деньги, но и контроль над его группировкой. Загнав врага в подобную ловушку, он поступил бы именно так. И все же, как она оказалась тут в такое удобное время? Похоже, специально подкараулила, если так, то среди его слуг затесались вражеские агенты. На секунду у Архимага возникло подозрение, что за разорение Сигардской базы ответственно Ригрит. Но в таком случае бы не было нужды поджидать его здесь. Она вполне могла взять его в плен еще у лагеря. Возможно, големами управляли ее помощники, но они не признавали никого, кроме господина. В таком случае становилось понятно, зачем устраивать засаду на безопасном расстоянии от металлических монстров. Они представляли угрозу не только для людей Пентакила, но и для самой Ригрид. Мужчина лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации и решил попробовать договориться. Расстановка сил в королевстве в последний месяц менялась слишком быстро. Ригрид не могла знать всего – Нужно было предложить ей союз на выгодных условиях, а чтобы его вообще захотели слушать, нужно было заинтриговать некороманку информацией о возвращающей жизнь и молодость жрицы. В их годы, когда получено огромная власть и богатство, не хватает всего двух вещей – молодости и здоровья. Королева эльфов перестала продавать свою исцеляющую и омолаживающую магию людям даже за огромные деньги, и возможность заполучить молодость является ценнейшим сокровищем. Даже большим, чем те богатства, которые Ригрит может получить, сделав его своим пленником. Нужно было разыграть эту карту. Архимак не знал, что в этот самый момент в повозке Ригрит царила настоящая паника. Женщина проклинала себя за то, что выбрала неправильный маршрут и попалась к кортежу Пентакила в узком ущелье. Из банды телохранителей при ней находился лишь Риккост, но и он в данный момент был мертв. Людей Магнуса она отпустила еще у Ланса, опасаясь, что они возьмут ее в плен во время ночлега и продадут людям короля. Женщина была слишком мнительной и подозрительной, чтобы доверяться малознакомым людям. Она предпочла отправиться в кинвал в одиночестве, чем полагаться на кого попало, и тут неожиданная неудача. Ригрид обдумывала пути к бегству. Если бы не Риккоста, она бы выскочила с задней стороны повозки и скрылась за скалами. Но бросить тело своего возлюбленного ей не позволяло чувство вины. Нужно было договариваться. Ригрид была готова пообещать Пентакилу что угодно, чтобы он отпустил ее целый и невредимый. Единственным веским аргументом в разговоре мог являться договор с Сильвией. Некромантка внимательно следила за действиями главы центральной группировки и знала, что совсем недавно он вернулся из Эльфийского королевства. Причина, по которой он отправлялся туда, была понятна без слов. Все власти мущие посещали плавучий дворец, чтобы получить омолаживающее исцеление. Ригрит решила предложить Пентакилу половину того, что Сильвия пообещала ей. Молодость была ценнейшим сокровищем для дрехлеющих стариков. Некроманка не нашла другого козыря, который позволил бы ей избежать плена Пентакила. Собравшись с мыслями, она соскочила с места возничего и медленно направилась к карете Архимага. Если ей удастся скрыть, что она находится в повозке совершенно одна, то сможет избежать дополнительных требований оппонента. Завидев, что к нему движется одинокая женская фигура, Архимаг спустился с места возничего и также направился навстречу. Если Ригрид узнает, что за его спиной нет никого, то при переговорах он окажется в еще более невыгодных условиях. Не желая подпускать некроманку слишком близко к карете, старик ускорил шаг. Завидев это, Ригрид также ускорилась. Никто не желал выдать свое жалкое положение. «Еще раз приветствую вас, великий архимаг!» Остановившись от собеседника в десяти шагах, воскликнула женщина и сдержанно улыбнулась. «Давно не встречал вас лично, великий архимаг Ригрид. Должен отметить, что вы прекрасно выглядите!» Уважительным тоном сказал мужчина и отвесил небольшой поклон. «Вы тоже выглядите здоровым и помолодевшим!» «Королева Сильвия сделала для вас исключение», — ответила комплиментом на комплимент хитрая женщина, сразу направляя разговор в нужное ей русло. «Я вижу, вы хорошо осведомлены о моих делах, уважаемая Ригрит, но, к сожалению, я потерпел неудачу. Моя поездка к эльфам оказалась пустой тратой времени, я даже не смог посетить дворец. Королева отказалась принимать меня». «Очень жаль, что вам не удалось получить желаемое. Возможно, я смогу вам помочь». В последнее время интересы Ее Величества удивительным образом совпали с моими. Королева Сильвия пообещала сделать для меня исключение, а также подарить бесценный флакон эликсира бессмертия, если я окажу ей одну небольшую, но крайне важную услугу. Я как раз направлялась на Запад, чтобы исполнить свою часть договора. Если моя миссия завершится успешно, вы можете рассчитывать на половину обещанного мне флакона». Сразу озвучив щедрые дары королевы эльфов, Ригри дала понять, что пленить ее не стоит. Иначе договор с Сильвией будет нарушен, и она, а также Пентакил, останутся ни с чем. Архимаг выглядел озадаченным. Женщина решила, что он клюнул на наживку, и продолжила осыпать собеседника комплиментами. «А что это за удивительный посох у вас в правой руке? Этот огромный желтый кристалл. Только не говорите, что добыли легендарный артефакт Архимага Эббиса. Это было бы очень обидно, ведь я потратила на его поиски более десяти лет». Пентакил не понимал, что происходит. Он ожидал от поймавшей его в ловушку женщины совсем другого поведения – злобных, язвительных насмешек, откровенных угроз, а также требований немедленно сдаться и преклонить колени. А вместо этого некроманка словно заигрывала с ним. Если забыть все, что о оригриет сообщали агенты, перед ним стояла приветливая и еще довольно привлекательная женщина. Серебряный блеск аккуратно сложенных в две длинных косы седых волос добавлял ей особого очарования. И все же сказанные ею слова, если учитывать коварство Ригрит, можно было понять и по-другому. Первой же фразой она уничтожила козырь Пентакила, прямо заявив, что находится с Сильвией в очень близких отношениях и информация о Резольде ее не купить. В последней фразе прозвучала откровенная издевка. Ригрит сказала, что потратила много времени на поиски артефакта Эббиса и очень обижена, что предмет достался не ей. Если отсеять всю шелуху и ужимки, только дурак не понял бы, что она требует отдать ей посох по-хорошему». Пентакил напрягся, но не стал устраивать представления с обвинениями и угрозами. Силы были неравны. И он пришел договариваться. Если Ригрид без страха вышла на разговор, то значит ее люди держали его на прицеле. Одно его неловкое движение и оскорбительная фраза «и его изрешить от болтами». Если, получив посохник, Романка позволит ему уйти невредимым, то он готов был заплатить артефактом за свою свободу. Позже они поквитаются, но уже при других обстоятельствах. «Вы не ошиблись, уважаемая Ригрид!» Этот посох принадлежал ранее великому архимагу Эббису. «Раз вы любезно предложили мне часть эликсира, я готов поделиться сокрытым в нем могуществом. Надеюсь, вы по достоинству оцените мою щедрость». Закончив фразу, мужчина сделал несколько шагов навстречу встречу собеседнице и направил посох кристаллом вперед. Слова Пентакила заставили Ригрит похолодеть. Она услышала в них завуалированную угрозу. Архимаг пообещал воспользоваться посохом, если она не сделает более щедрое предложение». Половина флакона собеседника не устраивала. Ригрит ничего не оставалось, как пойти на уступки. «Вы правы, великий архимаг». Невольно поддавшись назад, поспешила заверить она. «Какой толк от половины флакона? Вам нет нужды демонстрировать мне могущество посоха. Я все поняла. Я отдам вам флакон целиком, но прошу меня больше не задерживать. Королева Сильвия ожидает меня в Сигарде. Мне нужно поторопиться и выполнить свою миссию. Прошу меня простить». Не сводя глаз с окончания посоха, женщина попятилась назад, а покинув 20-метровую зону, развернулась и бегом устремилась к своей повозке. Сбитый с толку резким окончанием разговора, Архимаг кинул испуганный взгляд по сторонам, напрасно высматривая притаившихся за скалами стрелков, и тоже поспешил к экипажу. Только вплотную прижав свою карету к скале, он позволил повозке «Ригрит» проехать мимо. Едва разменувшись, возничий двух транспортных средств принялись нещадно стягать лошадей, желая поскорее скрыться с места случайной встречи. Ригрид считала, что купила себе жизнь эликсиром. Пентакил вначале решил, что некроманка не взяла его жезл, посчитав его подделкой. Но сопоставив ее странную реакцию и резкое прекращение разговора, предположил, что она увидела что-то, чего он сам не в состоянии заметить. Возможно, кристалл на навершии заключает в себе демона. Сам посох оказался проклят, и в нем таится еще какая-то опасность. Ригрид выглядела слишком напуганной, когда он приблизился и попытался передать ей жезл. Лишь мельком взглянув на кристалл вблизи, она решила отступить. Это заставило мужчину закинуть предмет подальше в багажное отделение и принять несколько целебных зелий. Достигнув Макшеля, нужно было срочно отправиться в храм культа и проверить, не стал ли он жертвой проклятия. Встреча с Ригрид заполнила голову Архимага множеством новых вопросов и подтолкнула его к изменению планов. Разыскивать Резольду было слишком долго. За несколько дней жаркой погоды тело магистра Борха превратится в зловонную жижу. Если Сильвия вправду находилась в Сигарде, то гораздо быстрее было встретиться с ней. Возможно, ей нужны были деньги, и она согласится помочь с воскрешением старика. Решив изменить маршрут, едва выбравшись из леса, Пентакил направил экипаж на юг. С трупом его все равно ни в один город не пустят. Ночь он планировал провести в придорожной таверне у развилки, дать отдых лошадям, а с раннего утра двинуться в Сигард, чтобы встретиться с Сильвией. Жалостливую историю он придумает по пути, это не проблема. Главное, денег в тайнике кареты на воскрешение хватало. Вопрос с отвлечением голема от Макшеля отпал сам собой. Ригрит станет отличной заменой команде авантюристов. Единственное, о чем не переставал думать мужчина, куда новый хозяин големов направит свою грозную армию в первую очередь. Представив себя на месте этого человека, Пентакил решил, что первым делом он попытается подчинить себе Сигард, крупнейший город региона, являющийся сердцем западных земель Южного гринвальда Если кого и атаковать из текущей позиции, так это именно его. В таком случае возникал вопрос безопасности дороги, соединяющий Сигард с Ланцем. Однако ехать в обход будет слишком долго. Поломав голову, Архимак решил придерживаться первоначального плана, отправиться в Сигард, но продвигаться с особой осторожностью, учитывая возможность встречи с опасным врагом. Когда первая волна страха улеглась, женщина прекратила непрерывно хлестать уставшую лошадь и позволила ей немного передохнуть, замедлившись до легкой трусцы. Ей повезло, но вдруг Пентакил передумает и пошлет за ней своих убийц, нельзя было расслабляться. Нужно было достигнуть форта западной группировки, а там за нее заступятся ее многочисленные воспитанники. Под крылом магистра Борха находилось более десятка магов земли. Почти все они ученики ее магической школы. Ригрид спешила в надежное убежище и вскрикнул от радости, когда впереди показались высокие серые стены крепости. Смело направив свою лошадь к северным воротам, женщина сразу заметила, что на постах дозорных нет ни души. Никто не отозвался на ее требования открыть ворота. Объехав крепость по кругу, женщина нашла проезд внутрь и стала свидетелем ужасной бойни. Весь двор был усеян телами погибших. Ригрит вначале решила, что резню устроил Пентакил, но присмотревшись к странным ранам на головах убитых и их лицам, пришла к выводу, что убил их кто-то другой. Тем более четвертая часть погибших относилась к личной охране Архимага. Это объяснило, почему он вдруг оказался на месте Возничева. Пентакил спасался бегством, но от кого? Вооружившись факелом, женщина спустилась в подземелье под крепостью. Она так и не увидела тело магистра Борха. Возможно, он все еще оставался жив и мог поведать, что стало причиной столь жуткой расправы. В конце каменной лестницы и короткого коридора оказалось совершенно пустое помещение. Поискав секретный проход, Ригрит быстро обнаружила серую тканевую ширму. Такой простой уловкой опытную женщину не провести». Сдвинув в бок скрывающую проход ткань, женщина спустилась по темному коридору в тускло освещенный зал, где увидела еще несколько тел магов и странные груды металла, отдаленно напоминающие из закованных в великанов. Одна из фигур стояла вертикально. Женщина глянула ей под ноги и узнала в окровавленном теле на полу своего вечного возлюбленного. Магнус лежал в неестественно свернутой позе с выражением ужаса на лице. Склонившись к нему, Ригрид сдвинула со лба слипшиеся от крови седые волосы и не смогла сдержать слез. «Кто? Кто посмел тебя убить?» – прошептала женщина, глотая соленые слезы. Ответом ей стала вспышка красного света, сопровождавшаяся свистящим звуком. Тело Ригрид рухнуло поверх раздавленного мужчины. Сделав шаг, железная гора потеряла равновесие и рухнула вниз, погребая под собой тела трагически воссоединившихся вечных возлюбленных. В тронном зале графа Орвола разразилось настоящее поле брани. Стоило Сильвии объявить, что я отправляюсь вместе с ней, как граф тут же заявил свои права на ценного слугу. Вначале их спор звучал безобидно. «При всем уважении, Ваше Величество, леди Резольда является слугой моего вассала, и, следуя моему приказу, останется охранять Сигард. Я обеспечу ей лучшие условия. Вы сами утверждали, что война, которая поглотит все страны и народы, начнется здесь, в Латоре. Герой задушит ее в зародыши, и ваш народ, и драгоценные леса не пострадают». При всем уважении, граф, люди могут жить где угодно, хоть в горах, хоть в засушливых пустошах. Вы можете просто сбежать от врага, а эльфы полностью зависят от леса и дичи. Мы не выплавляем металлов и не обрабатываем землю. Мы не так плодовиты, как вы. Я не могу позволить войне сокращать наше население. Герой отправится со мной. «Вы хотите сказать, что жизни эльфов ценнее жизни людей?» «Да с чего вы решили, что герой вообще станет вам служить? Более того, леди Ризольда подданная и должна служить его величеству Фердинанду Третьему, или его вассалом, коим я и являюсь», – парировал Орвул. «В таком случае, граф, почему у военного слуги короля находилась в плену младшая сестра его величества, Виталия де Латор? А что вы расскажете королю Бромшторму, когда я верну ему его дочь Пандарику, также находившуюся в вашем плену?» Эти знатные девы, по вашему приказу, должны были оказаться в руках мятежников Альянса, разжигающего в стране гражданскую войну. Зал наполнился возгласами удивления. Гул и недовольство росло, усиливаясь каждой секундой. Вначале я не разглядел из-за недостатка освещения, но под стенами зала толпилась не только охрана Арчибальда, но и многочисленные представители Храма Божественной Благодати, прибывшие сюда, чтобы обвинить барона в ношении проклятия. Там же стояли представители торговой гильдии и многие знатные и уважаемые горожане. Церемония принесения вассальной клятвы предполагала присутствие представителей всех значимых слоев общества. Эти люди и подняли гомон, услышав обвинения эльфийки. «Стража, арестуйте эту лживую шлюху и бросьте ее в темницу!» – сплил граф, прилюдно увлеченный в чудовищных преступлениях. Из помещения за троном, как из рога изобилия, в зал хлынула сразу целая сотня мужчин с острыми алибардами. Они быстро окружили поддавшихся к выходу гостей, и эльфийская королева, прикрываемая всего десятком вооруженных луками стражей, оказалась в тяжелом положении. Личная гвардия графа, которую он держал наготове на всякий случай, была хорошо вооружена и экипирована. Она с легкостью оттеснила эльфов в один из углов, выпущенные эльфами стрелы ломались о крепкие доспехи гвардейцев и застревали в прикрывающей сочленения кольчуги. Двухметровый капитан гвардейцев по имени доран рвался в бой впереди своих подчиненных, и один за другим отправил на пол несколько телохранителей королевы, нанося им точные и выверенные удары своими закованными в латы кулачищами. «Не трогайте их, они мои!» – кричал великан, разбивая красивые лица стройных сынов лесного народа, не способных ничего противопоставить огромной скорости и силе противника. «Остановитесь, вы не имеете права!» Обреченно возмущалась эльфийка, с ужасом наблюдая, как ее охрана тает на глазах. Спустя каких-то 30 секунд все было кончено. Телохранители Сильвии лежали на каменном полу. Из-за активных действий капитана ни один не получил серьезных ранений, но все они находились в бессознательном состоянии. Мне даже показалось, что Доран именно этого и добивался. Хрупкая эльфийка стояла у стены, прикрывая лицо ладонями. Она скрывала слезы. Лидеру эльфов не положено плакать перед людьми, но Сильвия печалилась не о себе. Она подвела свой народ, оказалась никудышным лидером, совершила глупую ошибку, прилюдно опозорив графа в его же замке. На что она рассчитывала, находясь на вражеской территории в меньшинстве. Договор о военном сотрудничестве заключенный с королем не давал никаких гарантий, что Орвул признает свою вину и отступится. Теперь ее телохранители подвергнут пыткам, чтобы узнать, где Сильвия держит принцесс, а так как они не говорят на человеческом языке, присутствовать на пытках заставят ее... Если она скажет, что принцесса находится в лесном лагере на севере от города, то в руки графа попадет еще больше ее сородичей. Многие будут убиты при атаке на лагерь, кого-то замучают в тюрьме. Остальные попадут в рабство, а рабство для эльфа равносильно смерти. Удача слишком долго сопутствовала ей. Эльфы-мастера устраивают неожиданные засады, но их атаки смертоносны лишь для облаченных в мантии магов. Против закованных в глухие доспехи воинов, охотники эльфов почти бессильны. Доран положил свою кованную перчатку на плечо королевы и легонько подталкивая ее в спину, вывел в центр зала. «Зачем ты привел ее сюда? Я же сказал, бросит эту в темницу!» Раздувая ноздри, прокричал толстяк на троне. «Ее величество хочет принести свои глубочайшие извинения и отказаться от своих необоснованных обвинений!» Крепко сжимая хрупкое плечо женщины, объявил великан. Он прошептал ей что-то в спину и опять сжал ладонь. Я увидел, как королева изогнулась от боли, но не стал вмешиваться. В действиях капитана прослеживалась определенная логика. Он всеми возможными способами пытался реабилитировать репутацию хозяина в глазах присутствующих, одновременно спасая от тюрьмы чрезмерно разболтавшуюся эльфийку. Это как? Ничего не слышу! Недовольным тоном проворчал хозяин замка. Капитан сжал плечо женщины еще сильнее, и она воскликнула. «Да, я признаю, что у меня нет доказательств, что его светлость, граф орвол замешан в озвученных мной преступлениях. Об этом мне рассказали пойманные в лесу мятежники. Они злонамеренно ввели меня в заблуждение, чтобы очернить честное имя правителя Сигарда». «Очень хорошо», – пробормотал капитан, опуская плечо женщины. «Королева Сильвия, раз вы признаете, что заблуждались, я буду великодушен и не стану требовать вашего немедленного заточения. Но в будущем не доверяйте всяким проходимцам». «Капитан, доставьте стражи Ее Величества в храм и оплатите лечение!» «Благодарю Ваша Светлость, но лечение своих слуг я обеспечу сама», – возразила эльфийка. «Не буду настаивать», – не глядя на униженную и растоптанную гостью, согласился Толстяк. «Капитан Доран, прикажите слугам погрузить раненых в повозку и проследите, чтобы Ее Величество благополучно покинуло город!» Этой фразой граф дал понять, что он не намерен больше терпеть присутствие Сильвии в своей столице. «Погодите!» напомнил я о своем существовании, мне еще не рассказали о пророчестве. «Леди Ризольда, не беспокойтесь, королева Сильвия уже посвятила нас во все детали», отозвался Доран. «Не будем зря задерживать высокую гостью. Она уже выполнила свою миссию и может спокойно возвращаться в свое королевство», язвительным тоном заявил граф. «Я тебя, жердяй, забыла спросить, с кем и когда я могу поговорить. Сильвия останется в городе столько, сколько мне нужно, или я отправлюсь с ней». Прекрасно понимая, что это может вызвать второй акт танцев с алебардами, пригрозил я. Ничего одна демонстрация силы, и очередной представитель высшей знати перестанет считать себя пупом земли. Нужно заставить окружающих со мной считаться. Едва утихшая после признания эльфийки толпа опять забурлила. Глаза графа налились кровью, и тут к нему в ноги бросился Арчибальд. «Молю, Ваша Светлость, проявите терпение, или Вы горько пожалеете об этом!» «Терпение? Пожалею? Да как ты смеешь указывать своему сюзерену?» Взорвался граф. В плане вспыльчивости эти двое были очень похожи. Но глянув на Арчибальда, я понял, что таким образом он лишь экстренно прикрывал свою жопу. Типа я предупредил, я не виноват. Как я понял, граф еще не представлял, с кем он имеет дело. Уничтожитель армии нежити звучит круто, но я совсем не внушал страха окружающим внешним видом. Мятое клоунское платье усиливало негативный эффект. Мой прикид и слабое женское тело не позволяли графу воспринимать меня всерьез. Тем более выслушивать от меня едкие замечания. Похоже, назвав графа жердяем, я наступил на его больную мозоль. Мужчина взорвался. «Стража, арестовать Резольду! Барон, я научу ваших дерзких слуг уважать своего господина!» Стражники тут же пришли в движение, ощетинившись оружием. Ближе всего ко мне находился капитан Доран. Он явно собирался прыгнуть ко мне и, если потребуется, также вырубить с одного удара. Но в следующую секунду я оказался на другом конце зала за спиной телохранителей графа и как только сориентировался в пространстве, зарядил в трон ледяной стрелой. В легкую пробив деревянную спинку кресла, острая ледяная сосулька прошила спину графа и алым цветком разворотила его грудь. Мужчина даже не успел вскрикнуть просто дернулся на месте и обмяк. Из жутко выглядящего отверстия хлынули потоки крови, быстро окрашивающие вычерную одежду в красный цвет. Воспользовавшись шоком стражи, кинувшейся к трону господина, я сделал еще один скачок телепорта, но уже в коридор, из которого недавно попал в тронный зал и затаился. К счастью, стражники, охранявшие двери откликнулись на призыв графа и заняли позиции внутри помещения. Виолетта и Жанет, ожидавшие меня в коридоре, также напряженно заглядывали внутрь тронного зала. А все из-за того, что кто-то крикнул «Граф орвол мертв! Его светлость убили!» Тут все резко вспомнили, что Сильвия не просто наглая эльфийская лгунья, а еще легендарная целительница. Минуту назад она была прилюдно облита помоями, а сейчас к ней устремились напрямую зависящие от милости погибшего хозяина Лакеи с просьбой совершить чудо. Никто уже не искал дерзкую девушку, непонятно каким образом исчезнувшую из вида. Спасение погибшего господина было куда важней. Многие даже не поняли, что произошло, но не капитан гвардии. Он продолжал крутить головой, отчаянно выискивая меня среди собравшейся у трона толпы. Возможно, он даже заметил, как я нанес свой удар из-за спин телохранителей. Вообще, он показался мне довольно необычным человеком, ярко выделяющимся на фоне толпы. И выглядел на удивление умным, что никак не вязалось с его ролью цепного пса. Наконец, каким-то чудесным образом заметив меня в темном коридоре, Доран выбрался из окружившей Сильвию толпы и направился ко мне. Я тем временем обратил на себя внимание Жанет, очень желая, чтобы последняя незаметно вывела нас наружу замка. «Вы здесь, Ваше Величество!» – удивленно воскликнула женщина, обнаружив меня за спиной. «Сестра, что происходит? Почему его светлость приказала арестовать тебя?» – заметив меня, запричитала Виолетта. «Не знаю, нам пора возвращаться в гостиницу. Давайте уходить, пока они опять не вспомнили обо мне». Пока я вытаскивал своих спутниц в коридор и отбивался от бессмысленных расспросов Виолетты, Доран прорвался через преграждавших проход стражников и рванул ко мне. Я успел наложить на него слабость лишь после того, как он цепко схватил меня за правую кисть. Великан тут же потерял равновесие и при падении больно ударил меня шлемом по пальцам ноги. Если бы мы были в сфере, я наверняка бы родил очередное матерное заклинание, но остановившись на пятом слове, я спохватился и срочно воспользовался лечением». Это заняло драгоценные секунды, которые я собирался потратить на накачку следующего заклинания обессиливания, но прежде чем я успел накинуть его вновь, мой противник успел вдохнуть и выкрикнуть «Я свой!». Довольно странное обращение для кого-то, кто по долгу службы обязан преследовать и атаковать врагов своего хозяина. Это заставило меня отказаться от первоначального плана с массированием его затылка ногой. Я стащил с головы капитана шлем и удивился его странному внешнему виду. Судя по цвету волос и красивым чертам лица, он явно являлся эльфом, но с подрезанными ушами и аномально сильно раскачанным телом. Пока он пребывал под очередным бессилием, я решил предупредить своего преследователя. «Как придешь в себя, у тебя есть пять секунд, чтобы объясниться. Если окажется, что я зря дала тебе это время, ты отправишься вслед за графом». Доран напряженно ждал, когда его отпустит. В этот раз бессилие длилось 12 секунд, после которых капитан жадно вдохнул воздух и выпалил. Я тоже не из этого мира. Если ты настоящий герой, ты поймешь, о чем я говорю.